Параграф 2. Вторжение французской армии в Россию. Бородино. Отступление русской армии. В ночь на 12-24 июня 1812 года, без объявления войны, французская армия начала переправу через реку Неман. Рано утром авангард французских войск вошел в город Ковна. Русские войска отошли, не приняв боя. Французская армия начала быстрое продвижение вглубь страны, стремясь отрезать друг от друга русские армии и разбить их поодиночке Теперь Багратион и Барклай-де-Толли не увидятся, полагал император Франции. По плану русского командования армия Барклай-де-Толли, прикрывавшая петербургское направление 120 тысяч, оставив Вильно, направилась к Дрисскому лагерю, но убедившись в слабости укрепления и невыгодности избранной позиции, командование решило оставить Дриссу и направить армию через Полоцк к Витебску на соединение со второй армией. Вторая армия Багратиона 50-55 тысяч, прикрывавшая московское направление и располагавшаяся южнее отступала через Слуцк, Бобруйск, Мстиславиль. Между первой и второй армиями был стокилометровый разрыв. Только большой опыт, мастерство военачальника позволили Багратиону вырваться из ловушки, устроенной маршалом Даву. Переправившись в районе Нового Быхова через Днепр, пройдя Мстиславль, он направился к Смоленску. В это время Барклай-де-Толли, не зная о положении второй армии, с боями отошел к Витебску. Страница 49 -ая. Но, рассчитав силы, он решил не давать сражения, которого искал Наполеон, покинул Витебск и отступил далее к Смоленску на соединение со второй армией. В Витебске Наполеону пришлось задержаться на две недели. Здесь он впервые задумался о перспективах дальнейшего похода вглубь России. Повсюду приходилось оставлять гарнизоны, обозы не поспевали за движением войск, ослабевала дисциплина, участились случаи дезертирства, коммуникации растягивались, силы французской армии начали таять. Наполеон развязал против России несправедливую захватническую войну. Со стороны России война была освободительной. Не только армия, но и все население выступило на защиту своей родины. В первых месяцев война приняла народный характер. 22 июля 3 августа 1812 года армии Барклая-Дитолли и Багратиона соединились у Смоленска. Это означало крупный успех русской армии и неудачу Наполеона. Сорвался его план разгрома по одиночке 1 и второй й армии. Под Смоленском шли упорные бои. По крепостным стенам Смоленска почти беспрерывно била наполеоновская артиллерия. Город горел. 27-я дивизия Д.П. Неверовского и 7-й корпус Н.Н. Раевского героически защищали Смоленск, обеспечивая отход из города армии Барклая-Детолли и Багратиона. В ночь на 6-е, 18-е августа 1812 года русские оставили Смоленск. Наполеоновские войска вошли в горящий, полуразрушенный город, и перед Наполеоном снова встал вопрос о дальнейших перспективах войны. Наполеоновский маршал Мюрат советовал императору не идти далее на Москву, Из Смоленска Наполеон пытался договориться с Александром I о мире, однако предложение Наполеона осталось без ответа. Ближайшая задача русского командования – соединение двух армий – к этому времени была решена. Преодолены были ошибки стратегического развертывания русской армии. В тяжелых условиях, ведя айргардные бои, не имея единого командования – русская армия сохранила свои основные силы. В момент соединения обе армии насчитывали около 120 тысяч человек. Наполеоновские войска все еще превосходили русских по численности около 200 тысяч. Часть генералов во главе с Багратионом предлагала дать сражение, используя разбросанность войск противника. Но Барклай-Адитоли, узнав, о подтягивании сил наполеоновской армии отдал приказ о продолжении движения вглубь страны. Война приняла затяжной характер. Неприятельская армия на своем пути грабила население, сжигала деревни и города. Это вызывало ожесточение у местных жителей. При приближении неприятеля они уходили в леса, ничего не оставляя врагу, Ширилось партизанское движение. Война теперь необыкновенная, а национальная, писал Покровен. Отступление русской армии вызывало недовольство и в армии, и среди населения, хотя оно диктовалось сохранившимся неравенством военных сил. Страница 50. -я. Командующий первой й армией военный министр Барклай Детолли, человек большого военно-административного опыта, был поставлен в полную зависимость от царского двора и лишён возможности проявить собственную инициативу. Большого авторитета в армии он не имел. Генерал Багратион открыто высказывал свое недовольство. Тяжелая военная обстановка требовала назначения главнокомандующим человека, который пользовался бы всеобщим доверием и авторитетом. Таким человеком был Михаил Илларионович Кутузов, возглавлявший в начале войны войска Петербургского округа и Петербургское ополчение. Все знали, что император не любил Кутузова, Тем не менее, выдвижение Кутузова в качестве главнокомандующего на специальном заседании Чрезвычайного комитета заставило Александра I согласиться с его кандидатурой. 8-20 августа 1812 года он подписал приказ о назначении Кутузова главнокомандующим. Кутузов принял командование в исключительно тяжелых условиях, Большая территория была захвачена неприятелем. Его силы превосходили силы русских. В задачу Кутузова входило не только остановить дальнейшее продвижение армии Наполеона, но и изгнать ее из России. Бородино. 17-29 августа 1812 года Кутузов прибыл в Ставку русской армии, которая располагалась в местечке Царёва-Займищи. Здесь Барклайм-Детоли была избрана позиция для генерального сражения, однако Кутузов приказал продолжить отступление. Он принял решение дать генеральное сражение французской армии в 120 километрах от Москвы, у села Бородино, вблизи Можайска. Бородинская позиция позволяла на сравнительно узком фронте перерезать две основные дороги на Москву – Новую Смоленскую и Старую Смоленскую. Обе они соединялись у Можайска. Слегка холмистое Бородинское поле прорезали небольшие овраги и ручьи. С правого фланга его прикрывала речка Калача. На господствующих курганах можно было создать опорные пункты, установить артиллерию. Пересеченный характер местности позволял скрыть от противника часть войск. Он же затруднял Наполеону возможность широкого маневра. Правый фланг позиции был почти неприступен. Центр также удобен для обороны. Левый фланг был более открыт. Кутузов оценивал выбранную позицию как одну из лучших, которую только на плоских местностях найти можно». Страница 51. Готовясь к сражению, Кутузов делал расчет на подход 100-120 тысяч человек из резервов и ополчения, обещанных военным министерством и губернатором Москвы Ф. В. Растопченым. Ближайшая задача Кутузова сводилась к тому, чтобы приостановить дальнейшее продвижение противника, а затем объединив усилия всех армий Дунайской и Третьей Западной развернуть активное наступление. Этот план Кутузова вытекал из военно-стратегической обстановки, которая была представлена главнокомандующему в документах военного министерства и письмах Растокчина. Но действительное положение, как выяснилось накануне Бородинской битвы, было иным. В Бородино прибыло не сто тысяч а около 28 тысяч ополченцев и 15 тысяч из резерва. Кутузову пришлось рассчитывать лишь на имеющиеся силы. Русские войска располагались по фронту следующим образом. На правом фланге вдоль берега реки Калачи стояли войска первой армии под командованием Барклая-Детоли около 70% всех сил. Они прикрывали дорогу на Москву. Левый фланг до деревни Утицы занимала армия Багратиона. Для укрепления этой позиции юго-западнее деревни Семеновской сооружались земляные укрепления, флеши. В центре позиции на Кургане, возвышавшемся над местностью, которой в ходе войны Наполеон назвал «редутом смерти», находились войска Н.Н. Раевского и артиллерийская батарея. Впереди левого фланга русской позиции у деревни Шевардино был построен пятиугольный шевардинский редут, который выполнял роль передового укрепления. Большое значение Кутузов придавал резервам. В тылу позиции находились сильные пехотные, кавалерийские и артиллерийские резервы. Наполеон привел к Бородино 130-135 тысяч войск, При 587 орудиях у русских было 120 тысяч и 640 орудий. Таким образом, у Бородино силы противника оказались примерно равными. Утром 24 августа, 5 сентября, около 12 часов дня, французская армия подошла к Шевардинскому редуту. Русским важно было задержать здесь неприятеля на несколько часов, чтобы закончить строительство укреплений на левом фланге. Шевардинский редут мешал перегруппировке французских сил и переброске войск с новой Смоленской дороги для обхода левого фланга, занимаемого войсками Багратиона. Менее 20 тысяч солдат задержали здесь 35-тысячное войско Наполеона. Бои за Шевардинский редут позволили русским укрепить левый фланг и задержать перегруппировку французских войск. Решив эту задачу, русские оставили редут. Бородинское сражение, продолжавшееся около 12 часов, началось ранним утром 26 августа, 7 сентября. Главный удар Наполеон решил нанести по левому флангу Багратионовым Семеновским флешем. Здесь сражались его маршалы Ней, Даву, Мюрат. Затем Наполеон рассчитывал, обойдя русских, нанести им удар в тыл. Для отвлечения сил и внимания русских французы начали сражение перестрелкой на правом фланге у деревни Бородино против полка гвардейских егерей. Страница 52-я. Небольшой отряд с боями оставил деревню Бородино и отошел за реку Калачу. Первая атака неприятеля на семеновские флеши была отбита. Во второй атаке французам удалось овладеть частью укреплений, но вскоре флеши были отбиты у врага. Адъютанты сообщали Наполеону об отчаянном сопротивлении русских, об отсутствии пленных. Обе стороны несли огромные потери. Получил контузию маршал Даву, были ранены генералы Компан, Диссе. Наполеон начал сосредоточивать на левом фланге новые силы. На этом участке действовала почти вся артиллерия. В результате последующих атак семёновские флеши были захвачены неприятелем. Но русским во второй раз удалось отбить укрепление, чтобы оттянуть часть неприятельских сил от войск Багратиона, Кутузов приказал казакам генерала М.И. Платова и корпусу Ф.П. Уварова совершить рейд на левый фланг и в тыл французов. К флешам была направлена и часть резервов главнокомандующего. багратион вновь перешел в наступление, маршал Ней требовал новых подкреплений. Получив свежие войска, французы предприняли атаку по всему фронту и на некоторое время овладели батареей Раевского. Но генерал А. П. Ермолов повел войска в контратаку. Вскоре противник был выбит с батареи. Наполеон бросил в бой новые силы. В результате восьмой атаки, ценой больших потерь, французы овладели флешами. Багратион, собрав остатки сил, повел их в контратаку и вскоре был смертельно ранен. Людские резервы на левом фланге были на исходе, реальной становилась угроза захода противника в тыл. Принявший командование после ранения Багратиона, генерал П. П. Коневницен был вынужден отвести войска за Семёновский овраг. Захват флешей открывал путь к батарее Раевского, которая обстреливалась теперь с трёх направлений. Сосредоточив против батареи более 35 тысяч войск и около 200 орудий, Наполеон приготовился к общей атаке. Но рейд кавалерийских полков Ф.П. Уварова и казаков М.И. Платова их нападение на левый фланг и тыл неприятельской армии сорвали этот план. Наполеон, обеспокоенный судьбой своего левого фланга, был вынужден перебросить туда новые силы, и на два часа задержать начатую было атаку на батарею Раевского. Только к четырем часам дня французская пехота при поддержке артиллерии и кавалерии овладела батареей. Однако это были сравнительно небольшие успехи, достигнутые к тому же очень дорогой ценой. Наполеону не удалось осуществить свой первоначальный план – прорвать фронт русской армии, зайти ей в тыл, окружить и разгромить ее. Более того, французы вынуждены были оставить занятые ими пункты и отойти на исходные позиции. Русская же армия к концу сражения сохранила свои позиции. Потери с обеих сторон были огромны. Французы потеряли свыше 50 тысяч, русские 43 тысячи человек. Наполеоновские генералы требовали новых подкреплений но резервы были полностью использованы, а вводить в бой свой последний резерв, Старую Гвардию, император не решался. Страница 53. В Бородинском сражении были разбиты лучшие силы французов, что стало началом конца величия Наполеона и его армии. Потери французов составили 37% всего состава армии. Уцелевшие после Бородинского сражения части около 80 тысяч были измотаны, обескровлены, пошатнулся авторитет Наполеона как непобедимого полководца. Бородинская битва явилась моральной и политической победой русской армии. Она означала крушение стратегии и тактики французского полководца, его плана русской кампании 1812 года. Замысел же Кутузова увенчался успехом. Когда прибывшего в Москву раненого Ермолова спросили, что произошло у Бородина, он ответил, что французская армия расшиблась о русскую армию. Для Наполеона эта битва до конца его жизни оставалась тяжелым воспоминанием. кавычки «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой». Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Кавычки закрыты. Пожар Москвы. Однако Кутузову не удалось преградить Наполеону путь к Москве. Без свежих подкреплений Кутузов не мог пойти на новое сражение. Взвесив данные о потерях, возможности пополнения резервами, боеприпасами и продовольствием, главнокомандующий решил отойти к Москве. 1-13 сентября в деревне Фили близ Москвы на военном совете Кутузов без согласования с Александром I под личную ответственность дал приказ оставить Москву. Население вместе с армией покидало город. 2-14 сентября 1812 года Наполеон подошел к Москве и остановился на Поклонной горе. Он ждал этого дня, будучи уверенным, что захват Москвы сделает бессмысленным дальнейшее сопротивление России. Более двух часов прождал Наполеон московскую депутацию с ключами от города. Вскоре ему доложили, что город пуст. Он не хотел въезжать в этот день в Москву и переночевал у Дорогомиловской заставы. «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою», – писал Александр Сергеевич Пушкин. Москва не принесла императору Франции ни мира, ни изобилия продовольствия, ни отдыха. 2-го, 14 сентября в различных частях города, на Красной площади Арбате, в Замоскворечье вспыхнули пожары. Сгорели гостиный двор, Московский университет, Кудринский вдовий дом, семью стами ранеными русскими солдатами. Вопрос о причине московских пожаров вызывал различные суждения современников и историков. Французские генералы обвиняли в поджогах русских и по приказу Наполеона расстреливали мнимых поджигателей. Другие очевидцы событий виновникам пожара считали армию завоевателей, столь же противоречиво суждение историков. Одни полагали, что жители Москвы из патриотических побуждений поджигали дома, чтобы ничего не осталось врагу. Другие считали виновниками пожаров французских мародеров. Страница 54. Едва французские солдаты вступили в столицу, дисциплина в армии резко упала, начались грабежи, мародерства, остановить которые ни Наполеон, ни назначенный им генерал-губернатор и комендант были не в силах. Оставшиеся в Москве жители и партизаны окрестных деревень мстили захватчикам, убивали их, поджигали дома, в которых поселились французы. На оккупированной французами территории ширилось партизанское движение. Из Москвы Наполеон трижды безуспешно предлагал Александру I начать переговоры о мире. Ответа он не получил.